Глава 41. Только что закончилось седьмое за день интервью пишущей прессе, и теперь звонок ее мобильного застает розу в момент, когда она быстрым шагом идет по коридору вместе с Энгельсом. На ходу, надевая пальто, видит высветившееся на дисплее телефона имя мужа, но у нее нет времени ответить. Ведь первый зам еще должен успеть снабдить ее цифрами из последнего отчета Министерства соцзащиты. Все интервью удались. Роза рассказала о необходимости предложенных Министерством инициатив и особо подчеркнула, что возлагает большие надежды на продолжение доброго сотрудничества с фракцией партии б у к е То есть сделала все, чтобы заставить б у к е вернуться в прежнюю колею.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 Премьеру доложили о ходе переговоров, и Фогель говорит, что он по-прежнему не собирается ссориться с Буки. к «Да мы не ссоримся с Буки. к Я ведь хочу лишь, чтобы мы определяли их содержание. Я просто передаю слова Фогеле. И, кстати, очень важно, как ты выступишь сейчас. Одно дело, п и ш у щ и е братья. Я знаю, как мне себя лучше поставить».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 «Подожди здесь, я его сейчас разыщу, он обычно на заднем дворике стоит, когда вызова ожидает». Лю быстрым шагом идет по брусчатке, осматриваясь по сторонам и вынимает из сумки мобильник. Роза следует за своим секретарем и выходит на продуваемую холодным ветром б у л ь х у з г а д е откуда открывается вид на Кристиансборг на другой стороне канала. В этот момент звонит ее телефон.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 Роза замечает, что в воротах, ведущих к заднему дворику, Лю что-то выговаривает водителю министерского автомобиля по непонятной причине так и не подавшему им машину. «Стин, мне сейчас неудобно разговаривать, придется закончить. Послушай». Связь внезапно налаживается, и она ясно и отчетливо слышит в трубке голос Стинна.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 Роза останавливается, потому что голос Стейна опять исчезает. «Алло, с т и й н У нее едва не сводит желудок, однако связь еще более ухудшается, и вскоре раздается щелчок, означающий, что собеседник прервал разговор. Чуть погодя, Роза подходит к Лю, которая молча вглядывается вглубь заднего двора, и только когда водитель хлопает ее по плечу и кивает в сторону Розы, та поднимает глаза.